Глава 28. восьмая. Но плевать я хотел на обузу примет. У нее есть предел, у меня его нет. Поглядим, кто из нас засбоит, кто заплачет. Высоцкий. Друг мой ветер-капитан, пора вставать. Я открываю глаза. Голос принадлежит женщине лет 35 высокого роста, с серыми глазами и волосами цвета червонного золота. Под непривычным, ну, для меня во всяком случае, оранжево-салатового цвета халатом угадывается военная форма. «Доброе утро, туча капитан! Ну как я, в норме?» «Все прекрасно. Вы редко чувствовали себя лучше. Подавать ваш завтрак? Времени для полета осталось не так уж и много. Вас уже ожидает Елобикар». «Делать ему в такую рань нечего», – шутливо ворчуя. Через минуту другая женщина, помоложе, приносит поднос с завтраком и ставит его на столик. «Вот ваш завтрак, брат!» «Спасибо, сестра!» На подносе салат из редьки и моркови, бифштекс с луком и зеленью, яичница из трех яиц, посыпанная зеленым луком, овсяная каша и крупные ломти еще теплого белого хлеба, а также бисквиты и большая кружка молока. Неплохой аппетит бывает у Ада Тукана перед полетом. Отмечаю я про себя и усаживаюсь за стол. Минут через 15 пригласите бикара, сестра. Хорошо, брат. Завтракаю я с аппетитом Ада Тукана. Впрочем, все не исключая и овсянки, было очень хорошо и весьма вкусно приготовлено. Это вам не из синтезатора. Думаю я и мысленно улыбаюсь в диафрагму. зная, что за мной неотрывно наблюдают друзья. Впрочем, это ведь только у меня из синтезатора выходит редиска со вкусом клюквы и клюква с ароматом огурцов и вкусом персика. Даже Андрей превзошел уже меня в искусстве владения синтезатором и однажды угостил меня прекрасным шашлыком. А для Катрин творил каждое утро такие необычайно красивые цветы, что мы с Леной только дивились его фантазии. «Когда я допиваю молоко...» Входит Ело-Бикар, высокий брюнет в кремовом комбинезоне. Привет, ада! Здравствуй, Ело! Я ставлю на стол кружку, и мы обнимаемся. Я помешал тебе? спрашивает Ело, указывая на кружку. А, ерунда! Отвечаю я, залпом допивая молоко. Я подхожу к окну. Оно выходит на летное поле. Метрах в метрах трехстах. Разлаписто стоит ярко-желтый самолет Вокруг него копошатся люди Вот он, наш птенчик Даже цвет подобающий Ну, цвет по необходимости А что за необходимость? Будто не знаешь Чтобы легче было найти обломки в случае чего А в случае чего? Не притворяйся, ада Ты же знаешь В случае катастрофы «Ело, ты не хуже меня знаешь, на каких скоростях ходит наша птичка? Ты что, серьезно считаешь, что можно будет что-то найти, если она со скоростью 1200-1500 метров в секунду соприкоснется с землей? А как славно полыхнут тонны топлива, да еще и активатор. Будет там что искать?» «Ты, пожалуй, прав. В этом случае найти что-либо будет затруднительно». «Да просто невозможно!» Прерываю я его, а перед глазами встает картина моего огненного пике над Рославлем. Кстати, Ело, а ваши спецы не задавались вопросом, как в таких случаях поведет себя активатор? Что будет, если такая машина на полной скорости ухнет, ну, например, на нефтехранилище или химсклад, или на лес, или в воду? При такой энергии и температуре взрыва не сработает ли он в роли запала для какой-нибудь реакции? Насколько мне известно, такие вопросы специально не прорабатывались. А это ведь действительно интересно. Но, слушай, Ада, а что это ты вдруг об этом заговорил? Ты что, думаешь... Ну, давай, договаривай, договаривай. Подбадриваю я своего товарища. Ты хотел сказать, что я предчувствую катастрофу в одном из ближайших полетов? «Ну да», – тянет Ело. «Ело, я был бы никуда не годным летчиком-испытателем, если бы у меня появились такие предчувствия. Даже если бы они и промелькнули, я бы не стал делиться ими ни с кем, а просто стал бы искать, что их вызвало». «Напротив». Я гарантирую тебе, что эту машину я благополучно доведу до конца. То есть выполню всю программу испытаний вашего КБ. Может быть, не без осложнений, так редко бывает, но и без крайних исходов. А тогда зачем все эти разговоры? Спрашивает Ело, отпив глоток кофе. И такие вопросы задает мне создатель машины. А Она что, останется в единственном экземпляре? И летать на ней буду только я? Правильно. Нет. Как я понимаю, это многоцелевая боевая машина. Значит, ее ждет серийное производство на заводе. Десятки, а потом сотни таких машин появятся в строевых частях. А там и наземное обслуживание без участия научных светил, как у нас. Да и у летчиков квалификация далеко не у всех, как у ведущих испытателей. Летные происшествия неизбежны. Ну, ты знаешь статистику. Не исключено, что некоторые будут с такими исходами, о которых я говорил. Это в мирное время. Но ведь машина-то военная. Поверь, я не знаю ни одного самолета, который нельзя было бы сбить, каким бы выдающимся он не был. Полагаю, ты понял, о чем я говорю? Понял, Ада, отвечает Елоу, делая запись в электронный блокнот. Этот вопрос действительно заслуживает внимательного изучения. Ело, как ты думаешь, ваша машина полностью соответствует ТЗ? Но сегодняшний полет многое должен показать, а потом именно ты и должен ответить на этот вопрос. Вот почему вы, конструкторы, не всегда до конца знаете возможности своего творения? А ты знаешь? Ехидно спрашивает Елоу. «Чувствую. Я чувствую, что он...» Я киваю в сторону самолета. «Еще не показал до конца своих возможностей. Я чувствую, что вы сами того не ведая, создали нечто такое, чему суждена долгая и счастливая жизнь. Я имею в виду не эту машину конкретно, а целое поколение, которое последует за ней. Это как первый реактивный самолет. Революция в авиации». «Ты имеешь в виду активатор?» «Нет, это только ступенька. Я имею в виду саму машину, пусть даже без активатора». «Но ты даешь. Что же ты в ней разглядел такого особенного?» «Форма! Почему она такая?» Я обрисовываю пальцами в воздухе контур сечения фюзеляжа машины. «А, ты это имеешь в виду?» Продувка разных вариантов сечений показала, что такое сечение больше всего подходит к этим скоростям. А почему? Над этим мы пока не задумывались. То есть вы нашли форму эмпирически? А я-то думал. Значит, вы до конца сами не знаете, что вы нашли? А ты знаешь? Чувствую. Чувствую. Не слишком ли много ты берешь на себя, Ада? Весь коллектив КБ не знает, что он создал. А в этом коллективе есть весьма талантливые ученые. И вот они не знают. А Ада Тукан, видите ли, чувствует. Я останавливаю поток красноречия, положив руку на плечо Елоу. И смотрю ему в глаза. «Мы летчики», — говорю я твердо и внушительно. «Мы пилотируем машину в воздухе. Мы ощущаем всеми фибрами, как она себя ведет и чего она хочет». Да, именно хочет Машина живет в воздухе, в полете Вы родили ее в чертежах, построили в цехах Ковырялись в ее нутре, когда она спала на земле А я общаюсь с ней с живой Почувствуй разницу Почувствовал, ты меня почти убедил Значит, ты считаешь? Да ничего я не считаю, Елоу Я чувствую «Сегодняшний полет многое покажет». Я смотрю на часы. «Ну все, мне пора одеваться». Пока я одеваюсь в летный костюм, Елоу хранится сосредоточенное молчание. Под конец он спрашивает. «Ада, а что, по-твоему, может показать этот полет?» Перед моим внутренним взором встает пожар завода и клубы ядовитого дыма, ползущего на город. Эту картину меняет коридор выхода. «Узкий, да нельзя». «Что покажет, то и покажет. Сделаю все, что смогу. Это я обещаю». Говорю я и иду к выходу. «Ты забыл гермошлем?» Напоминает Елоу. «Захвати!» Бросаю я через плечо. У выхода нас поджидает пикап с двумя техниками, которые сопровождают баллон с активатором. На пикапе мы быстро подъезжаем к самолету. Я выслушиваю доклад старшего инженера, Контролирую установку баллона с активатором, затем обхожу самолет, внимательно его осматривая. Глянув на рули высоты, я отмечаю, что триммеры установлены так, чтобы в случае потери управления задрать нос самолета вверх и погасить скорость. «Так», — говорю я про себя. Мы еще раз обнимаемся с Елоу, я хлопаю дружески по плечу старшего инженера и усаживаюсь в кабину. Запросив разрешение, запускаю двигатели, и как только они выходят на режим, ставлю триммера в нейтральное положение. При этом замечаю удивление на лице старшего инженера. Он жестами показывает мне, что я сделал, полагая, что я ошибся. Успокаивающе машу ему рукой, давая понять, что все в порядке. Двигатели набирают обороты, и я начинаю выруливать на взлетную полосу. Остановившись на старте, запрашиваю. «Башня, я гепард. Двигатели на режиме. Все системы в норме. Разрешите взлет?» «Гепард, я башня. Взлет разрешаю». Добавляю обороты. Машина сначала тяжело и лениво трогается с места. Затем ее движение становится легким и стремительным. Носовая стойка шасси быстро отрывается от земли. Какое-то время основные шасси еще постукивают на стыках плит. Но вот воздух подхватывает машину, и она легко идет на высоту. Я не ошибся. Машина весьма летучая. Убираю шасси, убавляю закрылки и, добавив тягу, беру круче угол атаки. Меня слегка прижимает к спинке кресла, а через пару минут загорается табло «Скорость на режиме». Я полностью убираю закрылки и даю полную тягу. Меня прижимает посильнее. Самолет продолжает набирать высоту и скорость. Выполняю разворот в сторону рабочей зоны и отмечаю, что машина легко слушается рулей. Довольно быстро преодолеваем звуковой барьер, о чем я докладываю диспетчеру. Высота достигла 25 тысяч. Небо приобретает чёрно-фиолетовый оттенок. Скорость приближается к 3G. Башня. Я Гепард. Высота 25. Скорость 3. Включаю подачу активатора. Передвигаю зеленый рычаг, и тотчас невидимая сила перегрузки мягко, но властно вдавливает меня в кресло. В зеркале видно, как выхлоп становится сначала голубым, потом бесцветным. Машина рвется вперед. Скорость быстро достигает 4G. Высота становится 28 тысяч. Ориентируюсь по карте. Башня. Я гепард. Вошел в зону. Достиг заданного режима. Приступаю к выполнению задания. Гепард, я башня. Понял вас. Работайте. Спокойно вхожу я в первое пике. Разогнав машину до положенной скорости, выравниваюсь и прогоняю площадку. Второе пике. Вторая площадка. Третье. Скорость постепенно нарастает. Высота падает. Мы с машиной приближаемся к критическому режиму. Вот они. Роковые 10 тысяч И 4,8G. Я гоню последнюю площадку. Разворот. Теряю еще 300 метров. Башня. Ягипарт. Высота 9700. Скорость 4,79. Пикирую. Машина падает вниз. Быстро бегут цифры на приборах. Скорость приближается к 5G. Но Ручку беру на себя. Падение замедляется, но очень незначительно. Машина явно не желает выходить из пике. Еще больше на себя. Машина откровенно не торопится задрать нос. лицо все признаки потери управления. Я-то знаю, что надо делать в такой ситуации. Но ада тукан еще не знает. Надо вводить самолет в раскачку. Высота 5200. Пытаюсь погасить скорость. Ручку на себя до предела. Выпускаю закрылки, тормоза. Машина резко и неожиданно встает на дыбы и круто лезет вверх. Вот-вот свалится на крыло или перевернется. Пытаюсь выровнять самолет и толкаю ручку от себя. Убираю закрылки. Никакой реакции. Машина упрямо лезет вверх. Скорость прежняя. 55 g Башня. Я гепард. Потерял управление на скорости 5,05. Пытаюсь вернуть контроль над машиной. Неожиданно. Ну, для Ада Тукана, а не для меня. Проваливаюсь вниз и падаю еще стремительнее, чем раньше. Энергично пытаюсь затормозить падение и вывести машину из крутого пике. Никакой реакции. Высота 4500. Снова неуправляемый, совершенно неконтролируемый скачок вверх до 6600. И снова падение вниз. Башня. Я гепард. Вошел в неуправляемую раскачку. Пытаюсь выйти увеличением скорости. Гепард, гепард, я башня, слышатся в наушниках, но я уже не реагирую. Мне не до них. Я должен попасть в коридор выхода, в игольное ушко. Отключаю приемник и добавляю тягу двигателем. Стремительно несется навстречу земля. Так, как скорость? Ого, уже 5,4 G. Высота? 4000 тысячи. Пора. Пробую ручку на себя. Действует. Земля начинает быстро скользить подо мной. Горизонт ползет вниз. Ура! Заработало! Откуда-то всплывает сознание. Пора отворачивать влево. Внезапно окружающий мир резко меняется. Сначала зеленое становится желтым, а синее коричневым. Потом земля и небо начинают стремительно меняться местами, словно я кручу бочку. Затем они сворачиваются в трубу, точнее, в сильно вытянутую воронку, стенки которой стремительно темнеют. А где-то впереди, прямо по курсу, начинает что-то светиться и переливаться, меняя цвет от желтого до красного и пурпурного. Какие-то причудливые тени мелькают там. И нет силы, которая может сейчас заставить меня изменить курс и отвернуть от этого пятна. Меня влечет к нему, как стрелку компаса к магнитному полюсу. Как кота к валерьянке. Как наркомана к шприцу с заветной жидкостью. Помимо воли, я даже добавляю тягу двигателем, Или мне только кажется, что добавляю. Мелькающие тени становятся яснее. Начинают появляться какие-то образы, фигуры, лица. Кто это или что, я не могу разглядеть толком. Слишком быстро все там мелькает. Вдруг подсознание улавливает знакомые образы – Андрей и Лена. И тут же в ушах звучат их слова. «Главное – не суетись, и, помни, ты обещал мне вернуться». И как взрыв в мозгу ясная и отчетливая мысль – «оттуда я не вернусь». Независимо от моего сознания, которое почти уже не подчиняется мне, руки и ноги сами выполняют нужные движения – И самолет изменяет курс. Яркая вспышка. Воронка со светящимся пятном и тенями в конце исчезает. И вновь навстречу несется земля. Круче вывод. Еще круче. Время меня побери. Как мал запас высоты. Не успеваю. Добавляю еще на себя. Перегрузка властно вжимает меня в кресло. Самолет мчится по гигантской кривой. И где будет ее нижняя точка, я не знаю. Все расчеты Катрин рухнули, когда я сделал лишнее качание сверхоговоренных. Да и эта воронка. Пусть мое вынужденное бездействие длилось какие-то секунды, но на такой скорости... Ха. Теперь вся надежда на то, что истинный запас прочности машины превышает расчетный. И она выдержит то, чему я вынужден ее подвергнуть. Еще круче вывод. Перегрузка становится сильнее, но машина, кажется, ведет себя нормально. Впрочем, сие ещё неведомо. Скорость 5,5 g. Земля под крылом мелькает сплошной полосой. Высота всего 1400. Впереди по курсу лес, за ним река и поселок. Завод с его складами остается справа. Так вот куда тянула меня мерцающая воронка. Еще круче вывод. Горизонт все выше носа машины. Еще, еще, горизонт ползет вниз. Слишком медленно. Высота уже 300. еще круче, высота 150, горизонт уже внизу. Нос машины нацелен в небо. Вместо земли сплошная желто-зеленая полоса. Что там творится на земле, когда над ней с такой скоростью и на такой высоте проносится многотонная махина? Перегрузка такая, что темнеет в глазах. Но машина держится молодцом. «Время возьми! Накаркал!» Предательский треск и дробный стук извещают меня о том, что машина достигла предела выносливости. Рука ложится на рычаг катапульты и замирает на нем. Самолет продолжает набирать высоту, хотя потрескивание и постукивание не прекращается. «Раз уж идем вверх, то будем идти, пока есть возможность». Пусть все неприятности, включая возможное катапультирование, произойдут повыше, а не здесь, у самой Земли. Высота растет. Уже две Осторожно убавляют тягу. Треск переходит в похрустывание. К этому добавляется звук, будто кто-то мнет огромные листы жести. Высота четыре Скорость продолжает падать. Как бы сбросить ее порезче, чтобы побезопаснее проскочить барьер неуправляемости? Если я буду продолжать маневрировать на такой скорости, я доломаю машину, которая, судя по издаваемым ею звукам, уже имеет серьезные повреждения. Идея. На пяти с половиной тысячах метров осторожно выравниваю машину, также осторожно убавляю подачу активатора и, наконец, перекрываю его совсем. Впечатление такое, словно я с автострады съехал в песок. Скорость резко падает до 2,5 G. Сбрасываю тягу еще и осторожно разворачиваюсь в сторону аэродрома. Ловлю себя на том, что даже затаил при этой операции дыхание. «Да, ведь я все время молчал, а меня наверняка вызывали. Что там сейчас творится?» «Наверное, паника». Включаю приемник. «Почему не отвечаете? Гепард, гепард, я башня, что с вами?» Почему молчите? Башня, я гепард. Управление машиной восстановил. Имею разрушение конструкции. Иду к вам. Освободите полосу. Посадка, возможно, будет осложнена. Гепард, я башня. Понял вас. Можете визуально оценить повреждения? Я оглядываюсь и осматриваю самолет. Сзади кабины фюзеляж приобрел гофрированную поверхность. От результата осмотра плоскостей и килей меня прошиб холодный пот. Впечатление такое, что кто-то гигантскими пассатижами ухватил их за концы и пытался разломать, крутя в разные стороны. Видимых повреждений не имели только углепластиковые и металлокерамические обтекатели носовой части фюзеляжа, воздухозаборников, передних кромок плоскостей и килей, а также кожухов двигателей. Так то видимых? Как я еще лечу? А как я буду садиться? Башня, я гепард. Имею значительные деформации задней кромки плоскостей и килей. Незначительную деформацию поверхности фюзеляжа. Повторяю, посадка будет осложнена. Гепард, я башня. Понял вас. Готовимся встречать. Полоса свободна. Только сейчас я замечаю, как дрожит раненая машина. Как ее бьет и кидает. Словно автомобиль на ухабистой дороге. Скорость тем временем падает до 600 км в час. Высота снижается до 4000. Заранее выпускаю шасси, решив, что если при этом что-либо произойдет, пусть это случится повыше. Закрылки я, еще раз критически глянув на заднюю кромку плоскостей, решаю не выпускать. Не к чему мне эти лишние неприятности. Чем ближе к земле, тем заметнее, с каким трудом не удается удержать машину на курсе. Как водит ее из стороны в сторону и вверх-вниз. Да, посадочка мне предстоит не из легких. Издалека прицеливаюсь на полосу. Точнее вывожу машину так, чтобы средняя линия, вокруг которой ее мотает, совпала с осью полосы. Сейчас самое главное подгадать, чтобы машину качнуло вниз тогда, когда она окажется точно над полосой. У самой земли колебания становятся устрашающими. Нос самолета гуляет по проекции полосы, словно пистолет в дрожащей руке пьяного и неумелого стрелка. Не знаю, чего здесь было больше – везение или умение. Но машину я посадил. Точнее, грохнул ее шасси о бетон полосы далеко за посадочным знаком. Скорее всего, здесь сработала злость. Слишком уж было обидно расколотить машину под самый конец, после всего, что мы с ней выдержали. Подпрыгнув несколько раз, самолет покатился по бетонке. Тормоза, реверс тяги, тормозной парашют. Я использую все, но тем не менее выкатываюсь далеко за конец полосы. Да и трудно было ожидать, что при такой посадочной скорости и с таким промазом что-то получится иначе. Когда всё кончается и турбину уже докручивают по инерции холостые обороты, я открываю фонарь, откидываю гермошлем и с наслаждением подставляю лицо свежему ветерку. Заметив мчащуюся ко мне машину, я отстегиваю ремни, вылезаю из кабины и усаживаюсь на плоскость, свесив ноги на воздухозаборник. Левой рукой я похлопываю по фюзеляжу в оборочку. «Хорошо ты держался, старина!» Из подкатившей машины выскакивают руководитель полетов, Елоу и туча-капитан из инженерной службы. Елоу и туча-капитан бросаются осматривать плоскости и кили, а руководитель полетов подбегает ко мне. «Как ты, Ада?» «Я-то как всегда. А вот он...» Я снова хлопаю рукой по гофрированному фюзеляжу. «Сегодня? Молодец! Дай закурить, Ива. «Закурить?» «Да». «Так ты же...» «Ну да, бросил. Ну и что, разве тут бросишь?» Ива хмыкает и протягивает мне пачку сигареты-зажигалку. Я с удовольствием затягиваюсь, болтаю еще немного ногами над воздухозаборником и прыгаю на землю. Елоу подбегает ко мне. «Ада, как ты сумел приземлиться?» «А это ты у него, спроси». Киваю я в сторону самолета. «Он у нас молодец, солдат!» Мы идем к машине. Уже когда мы трогаемся, Елоу спрашивает. «Как это ты рискнул увеличить скорость, когда попал в раскачку? Я уж думал, все, конец!» «А помнишь наш разговор перед полетом? Я из полета в полет все более убеждался, что он создан именно для сверхвысоких скоростей. А когда его повело... Я понял, что спасение именно там, за пятью же. Да, ты не ошибся. Елоу замолкает и провожает взглядом тягач, облепленный техниками, которые направляются к самолету. Но как ты сумел вывести самолет из такого режима? Ведь запаса высоты практически не оставалось. Да ты еще зачем-то и влево отвернул. А это, чтобы оставить в стороне завод по переработке отходов. Один бог знает, чем бы все кончилось, если бы самолет на такой скорости ухнул в него. Ну а как мы с ним выкручивались, расспросишь его самого. Все записи в целости и сохранности. Мы подъезжаем к зданию управления. Прежде чем отправиться в свою комнату, я захожу в пункт наблюдения и прошу показать мне записи моего полета. Больше всего меня интересовал участок перед моим поворотом влево. Ни на локаторе, ни в телеметрии с борта. Ничего не было. Похоже, что странную мерцающую воронку видел только я. Я и бровью не веду, но многозначительно смотрю в угол диспетчерской. Пусть магистр и Андрей, если они сейчас наблюдают за мной, а в этом я не сомневаюсь, поймут, что я обнаружил нечто интересное. «Что тебе сейчас нужно, ада?» Слышу я вопрос руководителя полетов. «Душ, хороший обед и сон!» Отвечаю я и направляюсь в свою комнату. После плотного обеда из четырех блюд, обильно запитого большим количеством сока и молока, укладываюсь и закрываю глаза. Перед глазами мелькают стремительно несущаяся под меня земля, мерцающая воронка и взлетная полоса, качающаяся справа налево и вверх-вниз». «Время с вами! Отвяжитесь! Я свое дело сделал! Мне пора домой!» Сержусь я и проваливаюсь в глубокий сон.